«Откуда ты, мальчик?» — спросил волк, оскаливая зубы. Лео рассказал волку все, что с ним случилось. Волк покачал своей серой головой и произнес. «Что есть скверные люди, это я знаю давно, но про такого, как твой брат Ролан, не слыхивал. Думал я съесть тебя. Да нет, жаль мне тебя. Очень уж хорошие у тебя глаза». Покажу я тебя нашим зверям. Идем. Пришли на звериную поляну. Кого? Кого тут только не было. И барсы, и львы, и тигры, и волки, и лисицы, и зайки, и сурки, и полевые мыши, и обезьяны. Словом, все звери, которые только существуют на свете. Ждали и слона, но он почему-то не явился. Вот, сказал волк. «Смотрите, какую нашел я редкую добычу!» Все звери окружили Лео и стали разглядывать его. В этот момент луч месяца осветил его лицо, и прекрасные глаза Лео засветились двумя голубыми незабудками. Целое море чувства отразилось в этом зоре. Вся чистая, хрустальная добрая и честная душа Лео выглянула из него. И лютые тигры, и львы... И хищные волки, и гиены, и шакалы — все это палы ниц с подмогучим взором Лео. И все звери, как покорные рабы, улеглись у ног Лео, стали лизать его руки, смотреть на него преданными глазами и как собаки готовы были последовать за ним всюду. «Ба!» — проревел Лев. «Вот так глаза у мальчишки! В жизни не видал я ничего такого! Вы правы, Лев!» — подтвердила мартышка. — У него глаза точно звезды на небе. — О, жаль есть такого мальчугана. — Уж очень он хорош с собою, — прогудел голос медведя. — Очаровательный мальчик, — делая умильную рожицу, произнесла лисичка. — Пусть остается с нами и живет среди нас, — предложил тигр. Да — Да-да, пусть живет среди нас. «Пусть будет нашим другом!» — закричали все звери хором и так громко, что чуть не оглушили Лео. А когда Лео опять взглянул на зверей, они все тесной толпой окружили его и, ползая у его ног, стали просить. «Не уходи от нас! Останься жить с нами! Будь нашим герцогом!» — светлоокий Лео. Мы будем подчиняться каждому твоему слову, каждому движению твоей руки, каждому взгляду твоих глаз. Только останься с нами. Будь нашим герцогом, маленький Лео. Будь герцогом над нами, зверями, Лео. Ты заслужил, чтобы все мы повиновались тебе. Светлый, благородный мальчик, властвуй над нами, Лео. Мы все с радостью умрем за тебя. Прошло много лет. Умер старый герцог, умерла герцогиня, не осушавшая слез после пропажи маленького Лео, стал герцогом Ролан. О маленьком Лео мало-помалу все позабыли, а маленький Лео вырос и по-прежнему повелевал звериным царством. Звери души в нем не чаяли, они бесконечно любили своего герцога, и было за что любить. Лео был мудрый, справедливый и кроткий правитель, Он никого не оскорблял, не наказывал и жил со своими подданными в согласии и мире. Стоило зверям затеять какую-нибудь ссору или драку, как мгновенно появлялся Лео. Вскидывал на враждующих свои чудесные голубые глаза, и все утихало, смирялось и успокаивалось в тот же миг. Однажды принесла весть по всему звериному царству, что на соседнюю землю, которую правил герцог Ролан, напали страшные темные люди. Узнал об этом звериный герцог и стало жаль ему своего жестокого брата. Как-никак родной ведь он ему по крови. И кликнул клич своим зверям Лео. «Пойдем, поможем герцогу Ролану одолеть его врагов». Зная, как жестоко отнесся Ролан когда-то к Леу. Удивились звери его желанию помочь злому брату, Однако привычные подчиняться своему доброму повелителю покорно последовали за ним в герцогство Ролана помогать одолеть его врагов. А там уже бой подходил к концу. Побеждали темные люди. В пух и прах были разбиты войска Ролана. Сам Ролан лежал раненый в крови. Ударился своим звериным войском на черных людей Лео. Зарычали, заревели звери, покусали черных людей — Одолели врагов Ролана, выгнали их из герцогства далеко-далеко, побитых, уничтоженных, пораженных. Победил врагов Лео, приблизился к брату, а тот еле дышит уже. Увидел Лео, протянул к нему руки, шепчет, чуть слышно. «Много горя причинил я тебе, Лео, погубил я тебя из зависти и злобы, а ты...» Мне добром и и отплатил за мое зло. — Простишь ли ты меня, Лео? — Прощаю. — Охотно прощаю тебе все, Ролан. И Лео обнял брата. Узнали подданные Ролана, что вернулся его брат Лео, которого они считали давно погибшим, и окружили его с торжественными криками. — Наконец-то вернулся ты к нам. — Наконец-то, Лео. Теперь ты будешь у нас нашим любимым повелителем. Мы окружим тебя заботою и лаской. Мы заставим позабыть тебя все горести и печали, которые тебе пришлось пережить в детстве. Да здравствует Лео, да здравствует наш любимый герцог! Но Лео молчал. Печальными глазами смотрел он на людей. А за ними теснились его звери понурые, грустные, исполненные тоски. Роняли тихие слезы львы, тигры, волки, медведи, гиены. Рыдали на взрыв маленькие лисички, зайчики, сурки, мыши. «Не уходи от нас, герцог Лео, не уходи!» Молили они слезно. Зазвенело что-то в сердце Лео, зазвенело точно порвалось, и громким голосом сказал он людям. Не оставлю своих зверей, милых, ни за что на свете. Приютили они меня в горькую минуту, дали мне радость и любовь. Останусь с ними до самой смерти. Вы же найдете иного герцога для себя, — сказал. И ушел снова в дремучий лес, в свое звериное герцогство лево с голубыми глазами. И хоть мучительно ему было расставаться с людьми, ушел от них к зверям, которые согрели его горькую жизнь любовью, послушанием, заботой и лаской.